Ахейское княжество Другие латинские государства, вызванные к жизни четвертым крестовым походом, не исчезли одновременно с Константинопольской империей, не говоря о Венеции, еще долгое время сохранявшей свою колониальную империю и островные Сеньории, основанные ее гражданами. Афинское герцогство под управлением фамилии Деларош существовало вплоть до 1311 года, и хотя после разгрома при Цефисе оно перешло под власть каталонцев 1311 и 1333, а затем флорентийским герцогам из фамилии Атчоэли 1333 и 1456, оно все же никогда более не доставалось византийцам. Ахейское княжество под управлением трех виллардуэнов Жуфруа I, основателя династии его сыновей Жуфруа II и Вильгельма 1209-1278, стало к этому времени еще более цветущим. Несмотря на свою чисто феодальную организацию и на создание там в результате франкского завоевания 12 бароний, страна под умелым управлением своих государей почти в течение XIII века, была одной из самых богатых государств Латинского Востока. Финансы находились в превосходном состоянии. Армия славилась лучшей кавалерией в Европе. Спокойствие было подданным. Согласие с греческими подданными не застав... оставляло жилать ничего лучшего. Двор Андровиды был, как говорит один хронист, более блестящим, чем дворы самых крупных королей. Французское влияние при нем было всемогущим. По-французски там говорили так же хорошо, как в Париже. В любопытной книге «Морейская хроника» оживает это общество, состоявшее из настоящих французских рыцарей. По всему Пелопоннесу, и в Акрокринфе, и Клемуции, и в Каритене, и в Мистрии, и в Каламаттии, в Майне, еще поныне можно встретить развалины мощных феодальных крепостей, некогда построенных французскими хозяевами страны. Несомненно, влияние, которое оказала отдаленная Франция в XIII веке на эту греческую страну, завоеванную оружием и так быстро ассимилировавшуюся, остается одним из любопытнейших явлений византийской истории. Поражение при Пелагонии, где Вильгельм Вилардуэн был взят в плен Михаилом-палеологом, имело для Ахейского княжества печальные последствия. Чтобы возвратить себе свободу, франкский государь должен был по договору 1262 года уступить грекам Монемвасию, Майну и Мистру. Таким образом, византийцы снова вступили в Пелопоннес. В период правления женщин и иностранцев, государей из Анжуйского и Наварского дома, наступивший после смерти Вилларда на 1278, они быстро укрепились в стране, И при помощи туземного населения основали там в 14 веке Морейский диспотат, оказавшийся одним из интереснейших государств в периоду упадка Византии. И все же на Востоке оставалось много латинских поселений, порожденных четвертым крестовым походом. Несмотря на отвоевание Константинополя, несмотря на успехи Михаила Палеолога в Эпире и в Ахее, это обстоятельство оставалось источником постоянных забот, для восстановленной империи палеологов и причиной ее неоспоримой слабости.